Это хлеб из маниоки, большой и круглый, как древние щиты, в котором не попадаются жучки. Маниока. Маниок — растение семейства молочайных. Клубни маниоки по вкусу напоминают картофель. Ты — это разлив рек, когда бурный поток воды уносит без разбора быков, кобылиц и ягуаров. И... Это ты, Элиза, в кругу индейцев прачек, каждый раз все более похоже на Фостин. Ты попросила их переправить меня в Колумбию, и мы ехали по бесконечной равнине под бесконечным ледяным ливнем. Чтобы я не погиб от холода, индейцы укрыли меня жаркими мохнатыми листьями фрайлехона. Фрайлихон — древовидное растение семейства сложноцветных. Листья фрайлихонов — темно-зеленые, плотные, густо шерстистые. Пока я вижу фастин, я буду помнить о тебе. А мне еще казалось, что я тебя не люблю. Ты — это декларация независимости, которую каждый год... 5 июля читал нам в овальном зале Капитолия властный Валентин Гомес, в то время как мы Ардуньо и его ученики в пику ему восхваляли художественные достоинства картины Тито Салоса «Генерал Боливар переходит колумбийскую границу». И все же, говоря по правде, Потом, когда оркестр заиграл слався народ отважный, сбросивший тяжкое иго», мы не смогли сдержать патриотического волнения. Волнение, которое мне не хочется сдерживать и сейчас. Примечание. Декларация независимости, которую каждый год 5 июля читал властный Валентин Гомес. 5 июля 1811 года была провозглашена независимость Венесуэлы. Био Кассарес говорит о Валентине Гомесе, но, возможно, имеет в виду Хуана Висенте Гомеса 1857-1935, президента Венесуэлы в 1909-1935 годах. Замечу, этот президент – один из прототипов главного героя романа Гарсиа Маркеса «Осень патриарха». В истории Латинской Америки известен и Валентин Гомес, 1781-1858, мексиканский политический деятель, участник войны за независимость испанских колоний в Америке в 1810-1826 годах. Сала Стита, венесуэльский художник, автор исторических полотен. Конец примечания. Но мой дисциплинированный дух не устает пресекать эти посягательства на покой последних минут. Я вижу свое подобие рядом с Фастин. И забываю, что она не настоящая. Неосведомленный наблюдатель решил бы, что эти двое влюблены и жить не могут друг без друга, А может быть, это зрение обманывает меня. В любом случае, глядя на столь успешный исход дела, я могу умереть спокойно. Моя душа еще не перешла в подобие, иначе я, наверное, был бы уже мертв.